Она приподнялась над песком метра на полтора, касаясь своим хвостом песка, стен комнаты, словно ощупывала их. Беззвучно обошла комнату по кругу, семеня пружинищими ногами. Остановилась под одной из щелей и просунула туда хлыст. Алый огонек в единственном окошке на боку полусферы замигал.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 «Да не бойся, трусиха!» Тая пробралась мимо, зарывшейся в песок краем полусферы, опасливо поглядывая на ее антенну, и перелезла через край отверстия.